Поздний ребенок. Они пришли за направлением на ЭКО. 43-летняя пациентка и ее 75-летний муж. Очень интеллигентная пара. Она преподаватель на кафедре, он заведующий этой же кафедрой, профессор, доктор наук. С первой женой давно развелся, был в свободном плавании. А вот пять лет назад встретил Марину. Вернее, не встретил а разглядел. У Марины к 38 годам не было ни мужа, ни детей, так уж сложилось. А потом она встретила того самого. С детьми, увы, сразу не получилось. Спермограмма у профессора была идеальной, как у здорового 20-летнего парня. А вот у Марины обнаружились небольшие проблемы, не критические, можно было попробовать еще, но возраст места для маневров не давал. Пара пришла за направлением на ЭКО, их главной целью было проведение преимплантационной генетической диагностики. После стимуляции получили 9 яйцеклеток, 6 из них были признаны очень хорошими, готовыми для оплодотворения. 5 эмбрионов хорошего качества и первый же подошел по всем параметрам. Перенос этого эмбриончика в возрасте 5 дней – успешная имплантация. Беременность Марины проходила как по учебнику, где описывается идеальная гестация, никакого токсикоза, ни одного больничного, не считая ЭКО, прибавка 8 килограммов. Да что там, к 38-й неделе на животе ни одной растяжки не было. Родила Марина самостоятельно, в срок. На свет появилась чудесная девочка Оля, как две капли воды, похожие на профессора. Кстати, счастливый профессор пришел сразу после родов, очень радовался дочке. От первой жены у него были два сына, а от них, соответственно, три внука. И тут такая долгожданная девочка. Некоторым акушерам плакать хотелось от такой умилительной картины в родзале. Бодрый, седовласый мужчина укачивает на руках новорожденную дочь». Где-то в глубине души я несколько насторожно отношусь к позднему деторождению, потому что думаю, ну вот пойдет девочка в первый класс, а папе уже 80, а кончит школу, ему будет 90. По своему физическому состоянию он, скорее всего, дотянет до этих 90, возможно, и до большего возраста. Но как же много этих но, как же хочется, чтобы он дожил хотя бы до 100.